Глава вторая. Меньше чем через четверть часа я стояла в кабинете настоятельницы, скользя взглядом по толстым переплётам книг. Странно, что я с лёгкостью могу читать, хотя буквы кажутся незнакомыми. Придворный этикет, методическое пособие по воспитанию послушниц, пятнадцать способов изощрённых наказаний. А вот это очень интересно. Стоило представить, что девушки пансионата постоянно подвергаются наказаниям, Мурашки поползли по рукам. Дверь за спиной тихо хлопнула. Не спешу поворачиваться. Отсчитываю мысленно до десяти. Леди не предстала игнорировать появление мужчины. Бесцветный, скучающий тон пробрал до костей. Обернулась, ехидно изогнув бровь, но всю уверенность и спесь смело абсолютно равнодушным взглядом скучающих матовых глаз. «Глаз, которые притягивают к себе, невозможно оторваться, невозможно перестать смотреть в них». Тряхнула головой, пытаясь привести себя в чувство, но каблук зацепился о ковер, нелепо взмахнула руками, пытаясь устоять, ухватиться за воздух. Уверенно, очень смешно выглядела в этот момент. Запястья обхватили ледяные пальцы. Принц вернул меня в исходное положение и убрал руки за спину. «Алиса». Безразлично произнёс он, и хотя моё сердце стучало, словно умалишённое после недавнего почти падения, я не могла не любоваться идеальными пропорциями лица принца. Разве бывают такие? Нет, не лица. Мужчины. До испытания силы ты будешь находиться здесь, под опекой госпожи Луэр. Принц смотрел сквозь меня, чувственные губы произносили заученные фразы, а разум... Разумом принц был далеко. Тебя подготовят, всему обучат, этики музыка, танцы. Каждый день с тобой будет заниматься магистр Эрих Яр. «Как я могу вернуться домой?» Мой голос звучал не так уверенно, как в моей голове, а под острым взглядом появилось непреодолимое желание вжать голову в плечи. Принц замер на несколько секунд, но ни одной эмоции не отразилось на его гранитной маске. «Домой?» Тягучим голосом уточнил он. «В свой мир!» — подтвердила я, отводя взгляд. Облизала пересохшие губы, пытаясь справиться с волнением. В кабинете стало невыносимо находиться. «Душно. Есть ли возможность разорвать?» Стало откровенно смешно. Захотелось запрокинуть голову и расхохотаться в голос. «Ну и бред со мной происходит!» Я так и не смогла закончить фразу. Принц приподнял бровь, правда, больше ничем не показав своего удивления. «Выходит, память не стёрли». Задумчиво произнёс он скорее для себя. И его нисколько не беспокоит, что я стою рядом и всё слышу. Тем лучше. Резко повернулся, впившись апатичным, тусклым взглядом. «Раз истерики с тобой не случилось, делаю вывод, что психика у тебя, Алиса, крепкая», констатировал принц, чуть склонив голову. «Я ждала». Не спешила говорить, не спешила действовать, хотя у меня определённо есть что сказать этому миру, этому снобливому куску льда. ковен прорицателей позаботился о том, чтобы тебя доставили в наш мир. Через три недели ты станешь моей супругой и принцессой Солосса. Принц скучающе смотрел прямо перед собой. Ему не интересно как я выгляжу, он не заметил моих широко распахнутых глаз, которые замечают посторонние. Глаза, которые так притягивают мужское внимание. Ему безразлично, худая я или толстая, даже будь у меня хвост, не заметил. Принца не интересуют мои мысли, безразличны мои чувства. Советую забыть о возвращении в твой мир. Жестоко отрезал он, глядя на меня надменно, свысока, как на мусор, застрявший под его аккуратными ногтями. И выкинь романтические глупости из своей головы. Добавил пренебрежительно, не справившись с собой. Меня окатило ледяной волной презрения. Хмыкнула, смотря в угол. Пора менять тактику. Может, произнесла заискивающе, поднимая ангельский взгляд. Вы мне расскажете чуть больше о моем предназначении. Только опускаю глаза в пол, убирая светлую прядь волос за ухо. Мне не хватает воздуха. «Прогуляемся?» Принц слегка приподнимает брови, но взгляд по-прежнему тусклый. Ему не интересно что я скажу, неинтересна моя реакция. Он делает, что должен? «Прошу», — сдержанно произнес он, пропуская меня вперед. «Хочу, чтобы ты понимала, Алиса. Мое имя из его уст звучит, как ругательство. Пути назад нет и не будет. Есть множество причин, по которым... Я не отпущу тебя. Дрогнула, испугавшись откровенно угрожающего взгляда. Вот теперь он живой, вот теперь он настоящий. Очаровательно. Скептически хмыкнул Павел. Но-но, «Ну -ну, мы еще посмотрим, как ты запоешь через три недели. Мысли приподняли настроение. Умирать я не собираюсь, замуж тоже. Становиться послушной куклой куска гранита, Также. Как я могу к вам обращаться, ваше высочество? Мой голос звучал слишком весело, совсем неподобающе ситуации. Надо с этим что-то делать. Вот любопытно, если я буду на принца всё время смотреть преданными влюблёнными глазами, как быстро его начнёт тошнить. Ты можешь звать меня Эдриан наедине и милорд в обществе. Отозвался принц, придерживая для меня тяжёлые белые двери ведущая во двор, вышла на мраморные ступени, запрокинула голову в небо и вдохнула полной грудью. «Ну, здравствуй, мир! Надеюсь, ты не будешь ко мне слишком враждебен. Я хорошая!» — покосилась на принца и мрачно про себя добавила. «Не для всех». «Вы упомянули испытание силой? Зачем оно?» Медленно стала спускаться смотря по сторонам. «Тебе есть дар, который магистра Эрихьяры поможет раскрыть». Принц вздохнул, словно смертельно устал, повернулся и сорвал белый цветок с куста. «Дар, который примет мою силу?» «И что произойдет тогда?» Терпеливо спросила, внимательно изучая территорию, приметила за розовыми кустами фонтаны и направилась к нему. «Тогда...» Принц остановился и прицепил к моим волосам цветок, Но в этом действии не было и капли нежности, что-то отталкивающее, губительное, но не нежность. Только носительница редкого дара жизни может стать императрицей и родить наследника. — А другие? В вашем мире нет больше носительниц редкого дара? — спросила, внимательно вглядываясь в матовые глаза. — Я пока не совсем понимаю принца, не знаю рамок дозволенного, не понимаю, как вести себя только в общих чертах, в голове сумбур, в груди боль. Я хочу домой. Но примерная стратегия уже есть, картинка вырисовывается. Ты слишком много задаёшь вопросов. бесстрастно отрезал принц, не удосужившись даже взглянуть на меня. Я буду предельно вежлив, но не рассчитывай на милые задушевные беседы. Уголок губ предательски пополз вверх. В этой фразе читалось гораздо больше, гораздо. «Я буду вежлив, но не рассчитывай на взаимные чувства. Я буду вежлив, но лучше помалкивай. Я буду вежлив, но делай, что тебе говорят». Не сдержала смешка и опустила голову. «Что тебя забавляет?» Вял, без всякого интереса, спросил принц. «Так...» Ответила туманно и протянула руку к струям воды, что били из пасти треххвостого животного. Рывок был неожиданным. «Отвечай, когда я спрашиваю». Низко прорычал он, уничтожающий, глядя мне в глаза. Кроме откровенной ненависти, в них ничего не читалось. Отдернул руку и убрал за спину, хотя я видела, как ему отчаянно хочется вытереть ее. Поджала губы и опустила голову, осыпаясь волосами. «Мне не обидно, но в душе клокочет буря, и будет лучше, если его высочество, а не увидит ее». «Что представляет из себя испытание силой?» — ровно спросила, ничем не выдавая своего состояния, не показывая чертей, что точат вилы и разжигают костры. «Рано». «Магистр Яр все расскажет». Сдерживая раздражение, отозвался принц. Он устал, ему надоело мое общество, наскучило. Он свой долг исполнил, нанес визит вежливости. Хм-хм, представился, поставил перед фактом, а теперь ему не терпится свалить. Ну ладно. Поднимаю полный невинности взгляд, изображая почти обожание, и лепечу. — Спасибо, вы так добры, так... Всхлипываю и падаю принцу на грудь, оцепенел Мышцы напряглись. Я думала, что умерла, а тут вы такой благородный, такой красивый. Если нет пути домой, я буду рада исполнить свое предназначение и стану вам примерной женой. Поднимаю заплаканные глаза. Принц пытается отстраниться, убрать мои руки со своей груди, но я прочно вцепилась в лацко на его ни то мундира, ни то парадного пиджака. Завожу ножку за его на манер подножки и слегка напираю. Принц летит назад, почти как я недавно. Равнодушные матовые глаза изумлённо расширяются. Я благополучно отхожу, давая ему возможность беспрепятственно упасть. Раздаётся всплеск. Брызги орошают платье и моё веселящееся лицо. «Ой!» — испуганно вскрикиваю, приложив ладошки ко рту. «Господи, простите, как же так? Я не ненарочно, я...» И снова в моих глазах слезы. Мне стоят огромных усилий, чтобы не смеяться. Принц сидит на фонтане, словно напыщенная жаба, а в матовых глазах такой ураган бушует, что мне на мгновение становится страшно. Если моя безобидная игра раскроется, мне свернут шею. «Давайте помогу!» Тяну руку, но принц отмахивается, сам поднимается с самым невозмутимым видом, вылезает из фонтана, пока мои губы дрожат от сдерживаемого смеха и величественно кланяется. «Вот это да!» Восхищается Павел. «Вот это выдержка!» «Алиса вынужден вас покинуть!» И даже лицо не вытирает от капель. Белые волосы свисают сосульками, делая его лицо уже не таким идеальным. По двору бежит, неуравновешенная, с полотенцем в руках и причитает. «Простите», — понуро шепчу, опустив голову. «Я не знаю, я просто...» «Завтра с вами начнут заниматься». Ровно прерывает принц мои блеяния, словно ничего не произошло. «Я навещу вас через несколько дней». Рад был познакомиться. Еще один поклон, и принц чинно удаляется. У ворот замечаю охрану. Мужчина с волосами, собранными в хвост. На них кожаные латы, штаны, высокие сапоги, арбалеты в руках, на поясе, мечи в ножнах. Внушительно, ничего не скажешь. «Ваше высочество!» — визжит неуравновешенное. Принц, не глядя, берет полотенце и идет дальше, не проронив и слова. Неуравновешенное останавливается и впивается в меня многообещающим взглядом. Улыбаюсь в ответ и разворачиваюсь, решая прогуляться по саду.